Не человек, а высший архонт, Деница, огненный херувим, Люцифер, ангел света. Увидев первую женщину, он не мог не возжелать ее. Могла ли Ева устоять перед призывом высшего ангела? Она была прекрасна, как утренняя звезда. Тот давний проступок Евы, продиктованный вовсе не наивным любопытством, а неотразимым обаянием Деницы, разделил человечество на огонь и глину. Правители великих империй и вождей реликтовых племен упорно выводят свое происхождение от высших существ. и кровь Чистая божественная кровь остается единственным подлинным и неоспоримым сокровищем. В Каине впервые соединились человеческая природа и искры божества, и ревнивый и мстительный Адонай не простил Каину его совершенства. Рядом с блистающим сыном света непоправимое убожество Авеля было слишком заметно. Адам и Ева были вынуждены покинуть рай. Так, бесславно, завершился первый этап того давнего и в целом неудачного проекта. — По-моему, вы передергиваете по воде, Абадур. Ведь именно сын света, обратившись в пресмыкающиеся, решил подпортить божественный план. Вероятно, он поступил так из мести или из ревности к успехам Творца. И в этом споре я ваш оппонент, хотя и менее искушенный. Но если вы так отлично подкованы, просветите меня. От кого в дальнейшем рос и множился род людской, если кроме Адама, Евы и их сыновей другого народа населения на земле не было? Да, это одна из спаек церковного мифа. Швов так много, что вся конструкция трещит на каждом повороте у райской читы кроме двух сыновей была еще и дочь Аклиния. ее имя стыдливо предано забвению и были тому причины пламенная душа и телесное совершенство каина не могли оставить ее равнодушной, но волею родителей единственная девушка была отдана в жены безвольному Авелю. Каин покорился родительской воле. Пришло время вознести первую жертву создателю. Боязливая рабская душа Авеля оказалась ближе и милее творцу человеков, чем возвышенная и бесстрашная душа сына света. Адонай не захотел благородной жертвы Каина, но принял жалкие дары Авеля. Эта новая несправедливость возмутила Каина, и он обрушил свой вполне понятный гнев на баранью голову Авеля. И заметьте, не только не был наказан, но даже получил особый знак печать Творца, его охранную грамоту. Во искупление горя, причиненного Адаму и Еве, Каин всего себя посвятил служению многочисленному потомству Авеля. а Овдовевшая Аклиния родила Каину сына Енуха. Много тысячелетий сыны света опекали и наставляли на ум сотворенных из глины во искупление проступка своего родоначальника. Но ведь потоп уничтожил Каенитов. Потомков света нельзя уничтожить. Они жили среди плодящихся, как саранча детей Адамовых, печальные и одинокие никому не открывая своего высочайшего происхождения, скрывая искру священного огня. И не их вина, что люди не усвоили уроков и с детским восторгом предались наслаждением плоти. Божеству стало стыдно за свое творение, и Адамов род был почти полностью уничтожен. Единственный потомок Каина и Йенаха вулка спасся от потопа в расщелине Этны. Легендарный мастер аданирам строитель Соломонова храма, был его внуком. Все это больше похоже на сказки.